Зверюга выла, будто от дикой боли. Меня передернуло, но Чарли так увлекся рассказом, что ничего не заметил. Я только сейчас обо всем этом вспомнил, потому что именно в тот момент привезли Джейкоба. Сначала оглушительно выл волк, а я вдруг перестал его слышать. Джейк заглушил своими ругательствами ну и глотку этого парня. Чарли задумчиво помедлил. Забавно, что из этого безобразия вышло и кое-что хорошее.